Глава шестая. Загадка. Слушай, это действительно такая мрачная история. Девушка понизила голос и, наклонившись, потянулась ко мне через стол. Я почувствовал стойкий аромат ее духов и постарался задержать их в себе, запомнить. «Разрази меня, Софокл, и о чем я сейчас только думаю?» «Так расскажи». В этот момент в ресторанных колонках сменилась музыкальная композиция и мои слова прозвучали слишком громко. На нас оглянулись другие гости, окидывая любопытными взглядами, а потом так же быстро вернулись к своим делам. Видимо, подумали, что это нетерпеливый влюбленный спешит услышать об ответных чувствах. Знали бы они, в чем подвох на самом деле? «В общем, — начала Элечка, — ты знаешь, что театр в двадцатые годы закрыли. Официально, насколько я знаю, объявили войну с буржуазными излишествами, поэтому здание передали Горсовету. А труппу сперва разогнали, потом вновь собрали, но уже в ДК. В том самом, где мы играли до недавнего времени. Ну, протянул я немного разочарованно. В принципе, примерно так я и думал. Но после развала СССР уже три десятка лет прошло. Я понимаю, что при коммунизме влияние немного в другом проявлялось, но в те же девяностые можно было здание выкупить. Или я чего-то не знаю. Девушка покрутила головой, словно бы беззаботно любуясь внутренним убранством ресторана. Но я, как мне кажется, заметил, каким пристальным взглядом она скользнула по каждому посетителю, словно разведчик из ГРУ или ФСБ. «На самом деле, Миша и я знаю не так много», — вновь зашептала Элечка. «Знаю только, что был какой-то инцидент, погибли люди». И поэтому лавочку прикрыли, как говорит Артемий Викторович. Причем приказ явно был откуда-то с самого верха. — От товарища Сталина? — спросил я без цели съязвить, но девушка почему-то восприняла мои слова как неуместную шутку. — Может, и от него, — нахмурилась она. — Тебе смешно, Миша, а я, между прочим, серьезно. — Думаешь, если бы Артемий Викторович мог получить театр раньше, он бы этого не сделал? — Ладно, Эля, извини. Я примирительно выставил ладони вперед. Просто, на мой взгляд, странность очевидна. Тут я хотел сказать «маски», но вовремя опомнился, что мы в общественном месте. Такие возможности а здании никак вернуть не могли почти сотню лет. Уверена, придет время, Артемий Викторович нам все расскажет. Девушка эта тайна явно не особо волновала, или она просто так верила в нашего режиссера. Но сгораться, а ведь я завидую. «Тоже хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь так мне доверял». Впрочем, во мне таких чувств пока точно нет. Зато есть желание разобраться в этом вопросе. Может быть, попросить Лариску поковырять архивы и что-то разнюхать? Это-то со своим чутьем быстро найдет нужную информацию. Главное, чтобы она только особо ею не разбрасывалась, а то не хочется подставлять подругу под удар всяких кланов. Ну да с Лариской-то мы общий язык всегда найдем. Надо будет позвать ее на генеральный прогон. Все равно ведь спектакль сдавать будем. Там и поговорим. И что, никто ничего не знает, почему театр простаивал? Видя, что Элечка не особо горит желанием развивать эту тему, я решил зайти с другой стороны. Ну, задумалась девушка. Глафира Степановна наверняка знает больше, ведь ее дед командовал тогда театром. Вернее, руководил, конечно же. Но зачем тебе копаться в старых делах? Вряд ли они помогут тебе стать сильнее или чего-то добиться на сцене. Ты права. Я решил, что узнал достаточно. Давай на самом деле обсудим что-то более важное. Например, сколько у тебя процентов маски и какая уникальная способность у Беатрича? У меня 7%, а уникальная способность — воительница. Гордо ответила Элечка. Хорошо управляюсь с оружием и техникой. И это отдельный от концентрации бонус. А у тебя? «Труфальдина же слуга двух господ?» «Двойной агент», — как бы, между прочим, ответил я, словно прогнозом погоды поделился. «Интересно», — прищурилась девушка. «Любопытно, что дает». «Я пока еще в процессе изучения. Я вздохнул про себя. Была надежда, что девушка может что-то знать о способностях других масок, но, увы. Сама видела, я и с базовыми-то не особо поначалу разобрался». «Ничего страшного». Улыбнулась Элечка и неожиданно погладила меня по руке. «Ты справишься, а мы поможем. Главное, не уходи с этого пути». И вроде бы девушка сделала это совершенно искренне и под влиянием момента. Вот только у меня невольно всплыла в памяти сцена, как с ней перед уходом о чем-то говорил наш режиссер. «И пусть мне очень хочется верить в изменение отношения ко мне со стороны нашей труппы, Вот только я все равно не могу избавиться от ощущения, что все это спланировано. И разговор, чтобы я почувствовал себя обязанным за теплые отношения. И советы, и вот это касание рукой, чтобы роковая красотка Беатрича стала для меня звездой и способной удержать на новом пути. Не самые приятные мысли, но таков я. Слишком часто жизнь меня била, чтобы я так легко начал верить в чудо, даже если меня начать им тыкать прямо в нос. Да и логично все. Наш же режиссер всерьез болеет за свой театр и немногочисленный клан, вот и обеспокоился моим возможным уходом. Хотя сейчас ему было нечего бояться. Обвыкнув и успокоившись, я понял, что вселенная дает мне шанс. Странный, фантастический, пугающий, немного бредовый, но все-таки шанс. Возможность круто изменить свою жизнь. Не знаю, прав ли я сейчас в своих догадках или нет, но в любом случае играть с собой в темную я позволять точно не хочу. И, возможно, странная тайна Тверского-Академического как раз и поможет мне разобраться, что же тут на самом деле происходит. Спасибо. Я вежливо склонил голову, не выдавая ни взглядом, ни голосом своих догадок. А Элечка либо действительно не поняла, что за мысли сейчас крутились у меня в голове, либо просто не подала виду. «Нам пора идти», — уточнив время на фитнес-браслете, сказала биатрича грамотно оценив, сколько времени у нее уйдет на сборы к вечернему приему и осознав, что она уже опаздывает. «Тогда увидимся вечером», — вежливо поинтересовался я, стараясь не выпучить глаза и не выругаться, посмотрев только что принесенный нам счет. «Привыкаем, Миша. Скоро для тебя это будет обыденным делом, если все обещания Иванова тверды». «Обязательно?» Лучезарно улыбнулась девушка, вставая из-за стола. «А сейчас можно просто прогуляться до театра». Кажется, Элечка решила еще немного продолжить наш разговор, хотя и спешила. Впрочем, лично я точно не против. Несмотря на все подозрения, мне было приятно находиться рядом с девушкой. Да и возможности масок я, кажется, теперь еще долго смогу обсуждать хоть дни напролет. Я помог Элечке накинуть шубку, вновь поиграл в галантного кавалера, открыв перед ней тяжелую дверь, и мы вышли на морозный воздух. «А тебя не напрягает идти сегодня в тюз?» Мы шли в молчании, и я в итоге решился только на этот вопрос, чтобы попробовать снова завязать как-то внезапно сошедший на нет разговор. «Если честно, немного». Элечка посмотрела на меня самым серьезным взглядом, что я у нее до этого видел. «Но не пойти не могу». Это прием для всех обладателей масок нашего города. Такова традиция. С нетерпением хочу все увидеть. Улыбнулся я, чтобы поддержать девушку. А ведь предстоящая нам встреча ее гнетет, а мое молчаливое присутствие почему-то помогает. Прочувствовав момент, я больше не стал пытать нашу Беатричи вопросами, а решил просто идти рядом и наслаждаться обществом по-настоящему красивой девушки. Элечку же тихая прогулка, судя по всему, тоже радовала. «Тогда до скорой встречи, Миша!» Улыбнулась она, когда мы подошли к центральному входу. «Пока!» — сказал я в ответ, помахав рукой. Похоже, девушка успела вызвать такси через приложение, потому что ее уже ждал немного потрепанный, но при этом весьма роскошный для нашего города седан бизнес-класса с эмблемой популярного сервиса. Поддавшись порыву, я открыл дверцу, помогая Элечке сесть, и получил в ответ улыбку. А потом она просто взяла и хитро мне подмигнула. Седан, мягко шурша по льду шипованной резиной, вырулил на главную дорогу, увозя нашу Беатрича. А я какое-то время еще постоял на морозе, наслаждаясь моментом и прокручивая его у себя в голове. «А не такая уж у тебя и плохая жизнь, Хвостовский!» По крайней мере, сегодня она резко повернула в другую сторону. И ты теперь, обладатель маски Труфальдина из нового мира, можно сказать, Одиссей, тайно бродящий среди гостей по родной Итаке. Игамер, меня подери! Мне нравится так себя ощущать! Так, а мне вообще-то тоже надо ехать домой. С улыбкой, избавляясь от красочных картин своего нового будущего, я напомнил себе о более приземленных вещах. Например, о вечерней прохладе, которая уже успела пробраться ко мне под пальто, вот змеюка и добавить синего оттенка губам а еще меня ведь тоже касалось напутствия иванова прихорошиться вот и не буду зря тратить время тем более что пусть дело и движется к вечеру но большинство людей еще досиживает свои последние рабочие часы и автобусы ходят достаточно часто при этом пустые а общественный транспорт это пока мой главный транспорт в этой жизни Регулярно ездить на такси, как Элечка, мне пока особо не на что. Зато потом... Потом я обязательно все наверстаю, надо только твердо идти к своей цели, особенно когда судьба подарила тебе такой шанс в виде маски. Черт, а ведь из-за всей этой истории мне придется пропустить встречу с Сашкой. Ведь как раз сегодня он хотел обсудить со мной сценарий нового ролика. Какой-то новый ресторан японской кухни открывается, и он умудрился получить заказ на рекламу. Обидится, ведь мы с ним лучшие друзья. Но что делать? Объясню ему, что все из-за переезда театра, и, как сказал наш главреш, отказы не принимаются, здесь все серьезно. Про маску пока умолчу, потому что вряд ли другие обладатели спокойно отнесутся к болтовне. Логично же, что любое тайное общество стремится сохранить свой статус инкогнито. И потом, не в обиду Сашке, маска из параллельного мира и все, что с ней связано, для меня сейчас гораздо интереснее, чем его коммерсантов с мешком идей по продвижению сотни гектаров торфянников вместе с постоянными пожарами, гадюками и комарами в качестве идеального места под строительство элитных коттеджных поселков. Думая об этом, Я подошел к остановке, и как раз на горизонте появился синий пассажирский автобус. Как я и ожидал, свободный и теплый. Усевшись на переднем ряду, я написал Сашке сообщение с извинениями и убрал телефон в карман. До своей остановки я доехал достаточно быстро. Выскочил из автобуса и бегом направился к синему панельному дому, где снимал однушку. Поприветствовал дворника дядю Митяя, который ежедневно преображал наш повидавший еще эпоху застоя двор. Кивнул бабушкам у подъезда, которые сидели довольны и хихикали. Наверное, сдали очередного горя автомобилиста, решившего перегородить узенькую дорожку к подъезду. А ведь благодаря их неусыпным взорам и почти комсомольской активности у нас почти никогда не бывает проблем с парковками». Почему-то раньше я об этом не особо задумывался, а теперь словно осознал, сколько добра можно сделать просто одним желанием изменить мир вокруг. Улыбаясь от этой мысли, я проверил почту. Опять целая куча счетов, на оплату которых нужно будет потрошить кредитку. Потому что зарплата приходит на целую неделю позже, чем нужно, и с этим ничего не поделать. А владельцы квартиры будут ругаться, если оплата не придет вовремя. Вот, кстати, им нужно уже перевести деньги за следующий месяц. И пусть. Удивительно, но все это меня не просто не раздражало. Мне было глубоко плевать, потому что история с масками легко и непринужденно задвинула бытовые проблемы на второй план. Войдя в квартиру, я щелкнул выключателем в прихожей, закрытыми глазами вдыхая аромат индийских специй. Мне их подарили родители еще на Новый год, и я просто забросил вонючий, как мне тогда показалось, мешочек в антресоль. Но теперь они навевали образ старинного корабля, что вез ценный груз в Европу. Удивлять почтенных англичан, французов и итальянцев диковинным вкусом заморских трав. «Сатиров мне в душу! Я ведь даже вкус соленой воды на губах почувствовал!» Открыв глаза, я вновь очутился в прихожей с потертым линолеумом и с дранными, отходящими от стен обоями. Но на душе моей было как никогда спокойно. Это ведь не эйфория от обманчивых надежд. Сейчас я как никогда уверен, что изменю свою жизнь к лучшему. А еще обязательно оставлю свой след в этой и, возможно, в другой вселенной. Как Бэтмен! Последняя мысль пришла в голову, когда в окно с глухим стуком... Ударилась шебутная и взбудораженная от еще не севшего солнца летучая мышь. Много их тут, кстати, стало в последнее время. Чаю? Может быть, кофе? Явно по привычке предложила полноватая проводница в возрасте, проверив билет Виктории. Нет, спасибо. Ответила девушка, и ее тут же оставили в покое. В купе она была одна, и это придавало спокойствие. Выдержать постоянную болтовню одного из своих спутников она бы не смогла. И почему некоторые мужчины бывают столь говорливы? Обычно в этом упрекают женщин, не задумываясь, что словесное недержание свойственно обоим полам. Главное, чтобы никто в дороге к ней не подсел. Девушке очень хотелось побыть в одиночестве. Город, куда ехала Виктория, был ей незнаком. Раньше что-то слышала краем муха но не интересовалась. Впрочем, и Ярославль, которую она покинула без сожаления 40 минут назад, не захватывал ее внимания, как и Барнаул. Все города, по ее мнению, были похожи. Те же дороги, дома с претензией на красоту, загазованность. Ничего интересного и тем более необычного. Даже театры, выстроенные примерно в одинаковом стиле, с неизменной антисценой, не могли растопить ледяное сердце Виктории. Ледяное, конечно же, в переносном смысле. Сколько девушка себя помнила, ей нигде не было по душе. Словно бы вся страна или даже весь мир были чужими. И дело не в маске, которая выдавала в ней потомка исчезнувшей цивилизации. Она странным образом не испытывала общей для всех обладателей образов тоски по утерянной родине. Сколько раз она была в рейдах? Три десятка? Сорок? Виктория давно сбилась со счета. Но в каком бы месте ни открывался портал, она не разделяла этой странной радости всех остальных масок, особенно новичков. И именно по этой причине некоторые относились к ней с настороженностью. Однако девушке было плевать. Она закрыла глаза и снова увидела этот странный повторяющийся сон. Темнота, теснота, странный мясной запах и теплые стены, которые казались мягкими, но неприступными. Виктория вновь отчаянно пыталась выбраться, испытывая почти животный страх, но ей это все никак не удавалось. А раньше ведь получалось практически сразу. На этот же раз она уже почти выбилась из сил, когда услышала глухие шаги и это словно придало ей бодрости. Девушка принялась калашматить в мягкий потолок, он начал поддаваться, а потом неожиданно прорвался, обдавая Викторию теплой жидкостью, судя по характерному запаху, опять кровью. Ничего нового. Она встала в полный рост, огляделась по сторонам, посмотрела себе под ноги. Место, откуда она в очередной раз могла вырваться, было все тем же шевелящимся кожаным чемоданом, и девушка опять прорвала одну из его стенок, будто живую ткань. Виктория была полностью обнажена, и ее тело покрывала липкая красная кровь. Слева и справа угрюмо нависали кирпичные стены, а из темноты коридора впереди надвигался силуэт человека. Все как всегда. Сейчас он увидит ее и, закричав от ужаса, убежит прочь. Однако что-то все-таки было не так. Человек почти дошел до нее, и хоть лица его было почти не разглядеть, а лишь в общих чертах, Виктория понимала, что он не опасен, а еще, что он не испугался ее. Рано отчетливо проявилась в ее голове мысль, он еще не пришел. Испугавшись, что ее сейчас вновь упакуют в кожаный чемодан, Виктория инстинктивно дернулась в сторону замершего незнакомца, который мог ее спасти, и проснулась вся в липком поту. Мерно постукивали колеса, за окном проносились столбы, и шел густой белый снег, в купе по-прежнему никого не было.